Скажу о том, о чем, вернее, смолчать. Русская душа – понятие ругательное. Если хочешь прослыть чудаком, а то и дураком, с болью всерьез говори про русскую душу или русский характер. У Сергея Есенина была такая, почти уже не поэтическая строчка «Я люблю Родину, я очень люблю Родину». Размер сломан, душа безразмерна. Если сегодня такое сказать, пожмут плечами, скажут шепотом, «Наверное, на зарплате», и кивнут головой в сторону невидимого за снежной мглой Кремля. Русская душа боится говорить вслух, не хочет принимать решений. В России все глобальные решения принимают природа, поэзия, география. Но неправда, что в России все размыто, невнятно. Напротив, у нас все очень ясно. Зима, весна, лето, осень. Времена года не перепутаешь. Не в Греции. Вот валенки, вот калоши, вот босой пробежался, вот пора резиновые сапоги натягивать, а грязь до горизонта. Русская душа живет тихо, как картошка в подполе. Никого не учит в жизни. Мне случается бывать за границей, и едва приезжая в чудесный Париж, мощный Берлин, непостижимый Рим, великолепный Нью-Йорк, преисполненный достоинству Лондон или даже в печальную очаровательную Варшаву, сразу начинаю что-то объяснять местным про свою страну. То есть не я первый начинаю, это они спрашивают. Мне приходится отвечать. Ну, что у вас там с этим спрашивают? «Ну, что у вас там с тем?» «Что, мол, кран не завернули, опять лужа?» «Да там всегда была лужа, говорю». «А что, настроили там опять? Тюрьму, что ли?» «Не знаю, говорю, может, и тюрьму». «Россия всегда как бы виновата. Даже если, скажем, в Грузии что-то разошлось по шву или на Украине не срастается, наша вина». «Антарктида, Азия, какая-нибудь Америка». Всегда может русский след найтись, всегда можно с русского спросить. С одной стороны, есть внутри радость, что о нас беспокоятся, о нас думают, нас, можно сказать, жалеют. С другой стороны, вот вы представляете себе такую ситуацию, приехал к нам француз, мы пошли его встречать и сходу спрашиваем, а что, мол, лягушатники за разврат вы устроили там у себя? Какой разврат, спрашивает озадаченный француз. Мы ему известны какой? Отвечаю, давай, что происходит? Француз виновато улыбается, смотрит по сторонам. Может, кто знает ответ о моему? Чего умолк? Нет, здесь такого быть не может. Никто не спросит с французу, с португальца, с хорвата или даже с немца ни за что. Нет у нас ни вопросов, ни ответов. Русский может проявить браваду, но и то с пьяную или если раззадорит. Иногда толпа выйдет за околицу, но глядь и уже обратно торопится. В целом же Россия никуда не движется, у нас всегда 17 век, как нам сказали. Либо движется к тоталитаризму, который других от чего-то всегда пугает больше, чем нас. Либо она просто в тупике. В общем, если все три ответа объединить, что Россия веками стоит на месте в тоталитарном тупике. Естественно, ее зовут оттуда уйти. К нам, к нам, иди к нам, на нашу лужайку, выходи из тупика. У нас тут травка, бадминтон, сейчас принесут десерт. Как будто Россия, по меткому замечанию философа Владимира Бибихина, имеет только одну идею выровняться с Западом, от которого... Отстала, отстала, отстала. Россия, ты видела ведь, как Чех вырвался вперед? Венгр, румын, голландец, эстонец, испанец. Что значит «не видела»? Присмотрись, корова. Но Россия никуда не спешит, пасется, как на привязи. Соответственно, если сама страна не движется, то и русская душа переживает многие сложности. Она либо еще в младенчестве, либо уже раба. Такое вот небывалое сочетание. Только родилась, но уже отупилась, Никла сдалась. У русской души всегда есть обязанности. Выйти на свет, соответствовать санитарным нормам, выучиться манерам, а если вдруг заговорила, заткнуться наконец. Прав гораздо меньше. Едва вошла, уже наследила. Мы знаем, к чему ты клонишь и прочее, прочее. Поэтому какие еще права? Сначала научись вилку держать. Уже тысячу лет держит вилку, а все равно не верит в то, что умеет ее держать. Так и хочется этой вилкой ткнуть в кого-нибудь со зла. Русской душе все время предлагают зеркало, подносят к самому лицу, как будто она близорукая. «Полюбуйся!» Слышится при этом «полюбуйся, животное!» В зеркале какие-то корни или кишки, чернота, сырость. Может, это вид на дерево снизу, может, портрет коровы изнутри, может, еще что-то непотребное. У всех есть представления о нас. Одни мы о себе представления не имеем. Когда русское пытаешься формулировать на европейский лад – Оно рассыпается, поэтому философию нам всегда заменяла литература. Что такое немец, можно гениально сформулировать. Немец и сам гениален. А о том, что такое русский, говорят, говорят, говорят, будто бы в бесконечном припадке сразу 100 героев Достоевского, все одновременно, все наперебой, голова кружится, но ничего не ясно. Наша философия – это почти всегда музыка. Русские философы писали прозу. Берем с противоположных сторон по фамилии Константин Леонтьев и Чернышевский. Либо философию писали как прозу, Розенов. Либо писали стихи, Вячеслав Иванов, Флоренский, Лосев. Либо писали философию как стихи, Бердяев. Либо, наконец, писали и философию, и стихи, и прозу, Мережковский, Андрей Белый, да что там, Ленин и тот называл себя литератор. Может, в России не всегда нужна мысль, достаточно одного языка, если ты умеешь им сказать, пропеть на нем. «О русская земле! Уже зашеломянем еси!» Разве после этих слов что-то требуется доказывать? «Русская кроется в чем-то таком, что больше человеческого».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 Вы можете сказать, что в этом и кроется исток извечной русской безответственности, а мы ответим, что в этих более ста лет назад сказанных словах Соловьева кроется пророчество того, что русский первым шагнет в космос. Если силы его не от мира, ему за пределы мира и предназначен первый шаг. Русский характер силен тем, чем слаба русская душа. Русский характер безропотен. русская душа гонима бита, русский характер суров, тверд, морозоустойчив, русская душа приморожена, припорошена, медленно. Русский характер говорит сам за себя, русская душа малословна, а то и бессловесна. Поэтому всегда присматривайтесь к тому, кто кричит, что он самый русский. Русские, как правило, не кричат, разве что ура, да и то, чтобы переорать смерть. Русский характер к брани не склонен. Всякой руганью у нас занимаются отдельные, специально обученные подлые люди, блатные, государственные патриоты. Русский делает свое дело молча, никого не пугая, а русская душа сама всего боится. А вдруг я коряво, крива, косолапа, лучше смолчу? По сути своей русский характер беззлобен, Иначе перебили бы ее еще тысячу лет назад всю чуть и мордву вокруг, они жили бы так, как ее и нету. А душа доверчива, оборачивается на любое тепло, хоть оно зачастую обманное. Русский характер не склонен к покаянию, потому что русская душа всегда раскаяна. Да и не вред помнить, что на нашем покаянии чаще всего настаивают чужие, Это ли не невидаль? Мы убивали сами себя, а каяться должны перед европейцем или родства не знающим космополитам. Что за глупость? Мы готовы перед собой покаяться, но с чего нам каяться перед тобой, пришлый человек? Иди себе с Богом, не мозоль глаза, без тебя тошно. А если ты вдруг русский, так кайся тогда сам, а не проси об этом соседа. Русский характер – Готов к плохому, как к родному. Русская душа не имеет интуиции, а зачем? Она и так знает, что всегда будет трудно. В России всегда было мало предсказателей, только юродивое. Юродивые праздники не предсказывают. А зачем предсказывать? Наши праздники мы и так помним. Христос родился, война закончилась. Вокруг них и хороводим. И для русского характера, и для русской души Родина – высшая свобода. Нам объявили, что свобода заключается в перенесении физического тела из точки А в точку Б. Запутали нас, и корова, наевшись дурной отравы, однажды сорвалась с привязи, побежала на лужайку за бадминтоном и десертом, пока еще бегает, резвится, А ведь на ее вопрос «Где мой десерт?» могут однажды ответить «Десерт – это ты». Путешествие – это хорошо, любопытно, но свобода все равно в другом. Некоторые уже догадались о том, не догадались только бестолковые, но от них не избавишься, их надо беречь, чтобы не быть на них похожими. Центр тяжести всегда внутри человека, а не вовне его. Сергей Радонежский никогда не был за границей. Протопоп Аввакум не был. Александр Пушкин никогда не был за границей. Серафим Саровский не был. Зоя Космодемьянская тоже не была. Или вы всерьез думаете, что свободнее их? Лев Толстой и Сергей Есенин были за границей, но бежали оттуда, сломя голову, унесли в себе свою неизъяснимую свободу. В той деревне, где я живу, десять лет назад не жил почти никто. Один дед, один алкоголик, один ослевший мужик с женою. В деревне слепому проще, повсюду простор запнуться не за что. Вокруг лес, дороги сюда никакой, ни один трамвай не докатится, даже если заблудится. Но в последние три года сюда один за другим стали возвращаться дети, выросшие тут в восьмидесятые и девяностые. Ну, из поколения свободных. Каждый в городе нажил свой трудный рубль, посетил Европу, Азию, дальние материки. Прошло два десятилетия и повлекло в дом. За всю страну не скажу, а тут вижу. Появились у прадедовых ветхих исп крыльцо спереди и пристрой сбоку, сняли старую крышу, покрыли новую, баньку возвели, отыскали печников, Сложили новые печи в домах. Газ сюда не провели. У нас чаще газифицируют, скажем, Чечню. До Чечни трубу ближе протянуть. Что ж, мы всегда так делали. В любой свободный день, во всякий выходной, соседи мои съезжаются сюда, привозят детей. Развлечений тут никаких. Вышел в лес, вернулся из леса. Дошел до реки, пришел обратно. Никакой свободы. Одна природа. Но не надоедает никому. Все мечтают спрятаться здесь никуда больше всерьез не выезжать. Летом тут жарко, зимой холодно. Всегда холоднее, чем в городе. Сейчас хоть и до весны рукой подать, а все равно 27 Соседи затопили печи. Посмотрел в окно. Стоят дымные столбы. Придерживают небосклон.